Эти. Пока капитан Беннет расплачивался с таксистом и собирал ее багаж, Робби рассматривала фасад своего нового дома. Название навевало мысли о величественном особняке, но на деле Манчестер представлял собой гору, покрытого сажей кирпича, и скорее походил на тюрьму, а не на отель. Робби в подпорченном настроении последовала внутрь за Беннеттом. «Добрый вечер», — сказал он женщине за стойкой регистрации. Это мисс Саттон. Для нее забронирован номер, возможно, от имени Пикчер Уикли. Она только что прибыла из Америки. Портье ответила ему теплой и искренней улыбкой, что сразу же подняла оценку отеля в глазах Руби. «Добро пожаловать в Англию, мисс Саттон. Вы наверняка устали, так что я постараюсь оформить все как можно скорее. Вы у нас на половинном пансионе, завтрак и ужин». И обязательно давайте нам знать, если вы будете что-то пропускать. Завтрак с половины седьмого до половины девятого. Ужин с половины шестого до восьми часов. Постельное белье и полотенце меняются каждую субботу. Входная дверь запирается в десять каждый вечер. Но вы можете позвонить, если будете опаздывать. Вот ваш ключ, 312. У нас есть бомбоубежище в подвале. Там есть койки, но без одеял и подушек. «Берите свои, если у вас хватит времени после начала звука сирен. И не забывайте плотно задергивать шторы на окнах. Если нас оштрафуют, мы переложим выплаты на вас. Потребление горячей воды ограничено, так что не наполняйте ванну выше маркировки. И мне понадобится ваш паспорт, удостоверение личности и продовольственная книжка. Пожалуйста и спасибо». Капитан Беннет вынул из кармана сложенную книжку и протянул портье. «Прошу прощения». «Нужно было сразу же вам вручить. Это временная продовольственная книжка на мисс Саттон. Она передаст вам постоянную, как только получит ее. Вместе со своим удостоверением личности. А до этого времени, я надеюсь, ее паспорта будет достаточно. Мисс Саттон...» быстро передала свой документ, спеша как можно скорее попасть в комнату. Женщина быстро пролистала паспорт и записала его регистрационный номер. Поскольку коридорного если их так называли в Англии, нигде не было видно, Робби собралась была тащить свои вещи сама. Но капитан Беннет вновь пришел ей на помощь. Он взял все, включая ее драгоценную машинку, и двинулся к ближайшей лестнице. «Пореже пользуйтесь лифтами, если есть такая возможность», посоветовал он, не оглядываясь. «Механики, которые их обслуживают, вернутся еще не скоро». Ее номер представлял собой узкую мрачную комнату, полумрак который усиливали шторы затемнения на единственном окне. Вдоль одной стены стояла металлическая кровать, а у другой — комод и маленький письменный стол. В углу слева от окна висела раковина. Никаких изысков. Но номер обеспечивал ей уединение и был чистым. К тому же в тысячу раз лучше, чем та спальня, которую она до 14 лет делила с другими девчонками. Робби подошла к окну, и с облегчением увидела, что оно выходит на лабиринт небольших улочек. Она всегда предпочитала прекрасному виду тишину. Она повернулась, собираясь пожать руку капитану Беннету и попрощаться с ним, но он заговорил первым. «Вы, конечно, устали, но позвольте пригласить вас на обед. То место, которое я имею в виду, гораздо приятнее, чем здешние столовое. Если вам требуется несколько минут, я могу подождать внизу». «Вы уверены?» спросила она. «Я бы не хотела отнимать ваше время больше, чем...» «Абсолютно уверен», — сказал он. Она услышала что-то в тоне, которым он произнес эти слова. Что это было, она не могла бы объяснить, но почему-то почувствовала, как ей стало тепло и спокойно после его слов. Может быть, дело было просто в шутливости его интонации, скрывавшаяся за его внешней сдержанностью и некоторой чопорностью? «Очень мило с вашей стороны», — «Пять минут не очень долго. Сколько вам понадобится? Жду вас внизу!» Она закрыла за ним дверь и подошла к раковине, чтобы умыться. Только мыло она не обнаружила. Расстегнув чемодан поменьше, она выудила оттуда брикетик мыла, стараясь не обращать внимания на баночки с арахисовым маслом, манившим сильнее, чем пение сирен. Времени переодеться у неё не было. К тому же вся прочая её одежда наверняка помялась, поэтому она плеснула в лицо водой, причесалась, почистила зубы, накрасила губы, наподрилась и появилась внизу ровно пять минут спустя. «Всё готово?» — сообщила она. «Вы не возражаете, если мы пройдёмся?» — спросил он, открывая перед ней дверь. «Это недалеко, около третьей мили. Ничуть не возражаю». Она не жаловалась на рост, но капитан Беннет был выше её дюймов на шесть — Ноги у него, соответственно, тоже были длиннее, и шел он со скоростью, которая ей казалась чуть ли не бегом. Они прошли в таком темпе пять минут, капитан время от времени обращал ее внимание на какие-нибудь достопримечательности, а потом свернул на боковую улицу, которая становилась чем дальше, тем уже и темнее, а начавшая уходить на запад солнца совсем ее не касалась. «Мы идем в сторону Кларкенуэлла», — сказал он, словно это название что-то говорило Руби. «А Кларкенуэлли вы не прочтёте в туристических путеводителях. Но это одно из моих любимейших мест в Лондоне. А то место, куда мы идём, — одно из моих любимейших мест в Кларкенуэлле». Они остановились перед доским окном витриной. «Кафе Победа», — прочла Руби буквы в окне. Внутри, за шторами затемнения, которые пока не были задёрнуты, она мельком увидела несколько столиков, накрытых скатертями в красно-белую клетку. Беннет открыл дверь, пропустил ее вперед, и их мгновенно окутали вызывающее обильное слюноотделение ароматы итальянской кухни. До этого момента, как она поняла теперь, она предполагала, что он ведет ее в какое-нибудь заведение традиционной английской кухни, где их накормят чем-нибудь наподобие рыбы с жареной картошкой или розбифовс. Бог знает, с чем его тут едят. Он никак не мог знать, что ее любимое нью-йоркское заведение — маленький итальянский ресторанщик за углом от места ее работы, но он привел ее именно сюда, где, судя по запаху, подавали точно такую еду, которую она любила больше всего. «Беннет!» — раздался голос откуда-то из глубин зала. Появился улыбчивый человек в переднике и с искренней радостью пожал протянутую руку капитана Беннета. «Как я рад тебя видеть, мой друг! Мы уже тут беспокоились!» «Ну, в беспокойстве нет ни малейшей нужды», «Джимми, это мой друг Руби Саттон. Мисс Саттон только сегодня приехала из Америки, и путешествие у неё было не из лёгких. Я подумал, что она заслужила хорошей еды». «Лучшая еда в Лондоне. Вот что вы получите здесь, в моём кафе», — пообещал Джимми, пожав руку Руби почти с тем же энтузиазмом, что и руку Беннета. «Добро пожаловать. Проходите и садитесь, а я вам принесу фирменный хлеб Марии». «Я хожу сюда уже много лет», — сказал ей Беннет. «Этим местом заправляют Джимми и его жена Мария. Раньше тут за главного был её отец, но потом он отошёл от дел. Он...» Джимми вернулся с корзиночкой хлеба, источавшей божественный аромат, и двумя написанными от руки меню. «Слышал новость?» — спросил он капитана Беннета, и на его лице при этом появилось мрачное выражение. «Слышал. Ужасное происшествие». «На этом корабле был кто-нибудь из ваших знакомых?» «Родственник Марии. Мы так беспокоимся. Викторио уже почти 80 Они все еще в Шотландии. Последнее известие от них было из Шотландии». «Я порасспрашиваю», — сказал капитан Беннет. «Если узнаю что-нибудь, сообщу тебе непременно». Лицо Джимми сморщилось, и на мгновение Руби показалось, что он сейчас заплачет. «Спасибо, Беннет. Ты так добр к нам» добр к моей семье для меня это не труд твоя семья кормила меня много лет да пока я не забыл вино у тебя есть немного есть несколько бутылок сан-жоэзе и одна рунела демонтальчина хочешь вина принеси нам немного санжоэзе по бокалу хорошо Тебе, тебебеннет что угодно капитанбеннет дождался когда джеми уйдет за пределы слышимости и только после этого заговорил снова. «Мы с ним говорили об одном корабле, звезда Арандоры. Его сегодня утром потопила немецкая подлодка у западного побережья Ирландии. Это случилось приблизительно в то же время, когда вы пришвартовались в Ливерпуле. Корабль направлялся в Канаду и был под завязку набит итальянцами, хотя большинство из них родились здесь, в Англии». «Это ужасно», — сказала она, — Чувствуя, как портится аппетит. Столько ни в чем не виноватых людей. С того времени, когда Муссолини накрепко связал судьбу своей страны с Гитлером, для Джимми начались тяжелые времена. Отца и братьев Марии отправили в лагерь в Шотландии. Джимми пощадили, потому что он не связан с ними кровными узами и сам по национальности не итальянец. А название его ресторана — «Победа». Но две недели назад он назывался «Виктория». Они изменили название, чтобы звучало патриотичнее? Они его изменили, потому что шайка каких-то кретинов 10 июня закидала их окно кирпичами, а на следующей неделе забитое досками окно залили чёрной краской из ведра. Они отважные люди, не испугались, продолжают дело. А какой у них есть выбор? Но немало людей в округе знают их и любят. Они должны выжить. Ну так вы, наверное, умираете с голода. Нашли что-нибудь? Робби пробежала меню. Оно было коротким и не особенно информативным. «Запечённая паста под итальянским соусом. Как вы думаете, это лазанья?» «Да. Большинство итальянских ресторанов англизируют меню. Я так думаю, это делается в интересах посетителей, страдающих ксенофобией. Заказать вам лазанью?» Она кивнула, и он помахал Джимми. «Мы с мисс Саттон будем есть лазанью». Несколько минут спустя... Джимми вернулся с двумя большими тарелками, на каждой по большому куску лазаньи, и дюйма по 4 и не меньше двух дюймов толщиной. Вкус был такой же замечательный, как и запах, невзирая даже на то, что в лазаньи было больше морковки, чем мяса. И хотя руби обожгла язык, положив в рот первый кусок, останавливаться она не стала, отрезая кусок за куском, пока не разделалась почти с половиной. Только тогда она заставила себя замедлить темп. Ведь в конечном счёте никто не собирался отбирать у неё лазанью, если она не съест её в одну минуту. «Вкусно?» — спросил капитан беннет «Очень». Она глотнула вина в первый раз после святого причастия и постаралась не поморщиться. Ей предстояло полюбить красное вино, как и чай. «Так вы из Лондона?» — начала она. Она задала этот вопрос не из простого любопытства из естественного интереса к близкому другу ее главного редактора. Тот факт, что этот близкий друг был красив и привлекателен, понимал толк в еде, к ее вопросу никакого отношения не имел. Абсолютно. «Я рос неподалеку от этого места». Она ждала, что он продолжит, но он только пил вино маленькими глотками и с непроницаемым выражением смотрел на нее. «Вы служили в армии до войны?» Ведь на вас сейчас армейская форма, как я понимаю. Армейская. Я служу в 4-м батальоне Оксфордширской и Букингемширской лёгкой пехоты. Нелёгкая задачка выговорить это, правда? Легче было бы сказать оксской и «букской». Я служу с прошлой осени. А до этого? До этого я был баристером, или, как говорят американцы, адвокатом. А почему вы решили стать баристером? Я ничего не решал. Это семейное дело, можно сказать. А вы? Вы откуда? Из Нью-Джерси. Хотя я много лет жила в Нью-Йорке. Я говорю о городе Нью-Йорк. Правда? Поговорите вы совсем без американского акцента. По крайней мере, такого акцента, который заметен мне. Ей были приятны его слова. Вы имеете в виду как Джимми Кэгни? Ну, вы это типа и всё такое? Пожалуй. «Я прошу прощения, если вы сочли это нахальством с моей стороны». «Ничуть. К тому же многие жители Нью-Йорка именно так и говорят». «Но «Ну не вы», — сказал он. На его губах мелькнула улыбка, и он вернулся к еде. Она посмотрела на свою тарелку и с удивлением обнаружила, что уже прикончила лазанью. «Наверное, я сильно проголодалась». «Вам она понравилась, да, лазанья?» «Понравилась. Гораздо лучше моего ленча поезде у меня не было ничего, кроме черствых крекеров. Я думала, не открыть ли мне одну из баночек с арахисовым маслом, но они лежали на дне. «Масло, смешанное с орехами?» — оборвал он её. «Кто же это додумался до такого? Должно быть что-то отвратительное». Руби смогла только рассмеяться при виде гримасы ужаса, исказившее его лицо. «Ничуть не отвратительное. Просто орешки, превращенные в разновидность желе. Мы его намазываем на что-нибудь». Я на тосты и крекеры, а иногда даже просто ем с дольками яблок. «Господи боже, остановитесь, пожалуйста!» — взмолился он, допив вино. «Ореховое масло!» — пробормотал он, с трудом подавляя смех. «Ох уж эти американцы, их странное представление о том, что можно есть!» «И это, — говорит человек, — живущий в городе, где едят заливного угря!» «Уверяю вас, это большой деликатес!» «А теперь давайте обсудим завтрашний день!» «Хач просил меня сказать вам, что ждёт вас в половине девятого. Возьмите с собой ваш паспорт и попросите кого-нибудь из штатных фотографов вас сфотографировать. После работы вы сможете сходить в полицейский участок на Брайдуэлл Place. Это немного к югу, и получите там своё удостоверение личности. Они также должны вам выдать противогаз». «У вас нет противогаза?» — заметила она. «У меня нет. Но вам, видимо, придётся иметь противогаз при себе» потому что выход из дома без противогаза считается нарушением. И неважно, что немцы не собираются травить нас газами. Ведь чтобы нас убить, достаточно обычной бомбы. А что насчёт моей пресс-карты? За ней вам придётся обратиться в Министерство информации. Кач поможет. Как я сказал в отеле, ваша продовольственная книжка уже заказана. Запомнили? «Да», — сказала она, надеясь, что запомнит всё услышанное. Было бы позорно оказаться депортированной из-за того, что она забыла заполнить какой-то бланк. Затем он вытащил из внутреннего кармана небольшую книжицу и положил перед ней. На обложке был абстрактный рисунок из переплетающихся линий и название «Атлас и подробный путеводитель по Лондону». «На этой карте все лондонские улицы. Берегите книжку как зеницу ока, потому что достать еще одну такую практически невозможно». Он говорил быстро листая страницы подробных карт, а найдя нужную страницу, раскрыл книжку и положил на столе между ними. «Вот отель», — сказал он, аккуратно обводя его карандашом, который вытащил из нагрудного кармана. «Может быть, вы заметили, что большинство уличных знаков снято, так что пока старайтесь держаться главных улиц. Чтобы завтра добраться до работы, вам нужно идти на юг», — сказал он, показывая направление карандашом. Здесь у собора повернете и пойдете на запад по Флит-стрит. Слева от вас будет Брайт-лейн. Свернете на Брайт, и справа увидите ступеньки. Они ведут на кладбище при церкви Святого Брайда. Перед ступеньками дом номер 87 семь. Туда-то вам и нужно. Ясно. Номер восемьдесят семь, Брайт-лейн. Нет, простите, адрес. Дом 87 на Флит-стрит. Я это должен был сказать. «На двери есть табличка, вернее, сбоку от двери на уровне плеча. Поднимитесь по лестнице, вас там наверняка будут ждать». «Весь Лондон такой путаный?» «Почти весь», — признал он, ухмыльнувшись. В этот момент подошёл Джимми, чтобы забрать их тарелки. «Я бы предложил вам кофе, но мне уже несколько недель не удаётся купить ни фунта», — сказал он виноватым тоном. «Ничего страшного». К тому же мне пора проводить мисс Саттон в ее апартаменты. Счет, написанный Джимми на клочке бумаги, составил три шиллинга и 6 пенсов. «Вам уже рассказывали про английскую денежную систему?» — спросил капитан Беннетт. «Нет», — ответила она. «Мне пришлось спросить в билетной кассе в Ливерпуле, какими монетами расплачиваться. Иностранцам это кажется бессмыслицей. Я вам расскажу на пути в Манчестер». Они попрощались с Джимми и двинулись в обратном направлении. Капитан Беннет на ходу терпеливо объяснял ей про фонды, шиллинги и пенсии. И спустя какое-то время она даже начала думать, что в этом есть какой-то смысл. Она редко чувствовала себя такой раскованной после столь короткого знакомства. Но в капитане Беннетте было что-то располагающее. Может быть, дело было в той убедительной и надёжной уверенности, которую он излучал и она не могла не признать, что для нее это в первый день ее пребывания в чужой стране стало немалой поддержкой. И, конечно, не последнюю роль играло и то, что он был одним из красивейших мужчин, каких она когда-либо встречала. Если она не будет вести себя осторожно, то все может кончиться тем, что она будет хлопать перед ним ресницами и все время запинаться, как какая-нибудь инженю с невинными глазками. «Хотел раньше у вас спросить», сказал он, когда они ждали возможности пересечь Лонг-Лейн. «Вы знаете про затемнение?» «Знаю, потому что в Галлифаксе, где я останавливалась на пути сюда, было затемнение. Я знаю, что со шторами нужно быть внимательной». «Да, это так. И еще вы должны быть внимательны, если оказываетесь на улице после наступления темноты. В облачные или дождливые дни в безлуния тьма стоит кромешная». Вы не поверите, сколько народу покалечилось и даже погибло, споткнувшийся бордюрный камень или под колесами машины. А вы подвергаетесь большему риску, чем большинство. Непременно смотрите сначала направо, когда переходите улицу. Именно оттуда появится машина, справа, а не слева. Я буду осторожна, обещаю. Они подошли к входной двери Манчестера. «Спокойной ночи, мисс Саттен», — сказал он, пожав ей руку. «Удачи вам завтра!» «Спокойной ночи!» — ответила она, а потом сразу же, чтобы не дать себе передумать, спросила. «Почему вы были так добры? Простите, если мои слова кажутся вам грубыми. Я просто хочу понять, почему вы потратили чуть не целый день, чтобы помочь совершенно незнакомому человеку, только и всего?» «Это просто мои безукоризненные английские манеры!» — ответил он, и хотя на его лице не появилось улыбки, Ей показалось, что он поддразнивает её. «Конечно, если бы у вас было хоть малейшее сходство с таким старым седым журналюгой, как Кач, то я бы вас просто оставил на вокзале». «К счастью, вы этого не сделали. Спасибо вам за сегодняшний день». «Не за что. Если у вас возникнут какие-нибудь трудности с дальнейшим существованием, дайте мне знать. Кач знает, как меня найти».